Глава 18. В очередной раз убеждаюсь, что без мотивации абсолютно любое дело в лучшем случае начинает буксовать и тормозить уже на старте, а в худшем и вовсе никуда не движется. Ради чего вообще Россия участвует в этой войне? Вопрос, который я уже слышал не единожды в разных условиях и от разных людей. И со временем он не угасает, а продолжает будоражить военные умы. Даже когда армии юго-западного фронта преодолели наконец-то Карпаты, и пусть не столь быстро, как хотелось бы, но уверенно движутся по венгерской равнине, стремясь выйти к Будапешту. О том, как взять этот город, думать надо, господа военные. А вы что? все спорите и спорите. Для чего? Ну для чего мы ввязались в эту авантюру? Проливы. Британцы нам их не отдадут никогда, и можете в этом не сомневаться. Позвольте, но ведь они наши союзники. У России есть только два союзника ее армия и флот. Слова, сказанные императором Александром Третьим, которыми он выразил свое внешнеполитическое кредо. И все же, как мне лично кажется, мы совершенно зря столь поспешно оборвали наши связи с Германией. Та же торговля. Тут, пожалуй, соглашусь. До войны германский капитал действительно основательно пустил корни в русскую экономику. Только в последнем довоенном году почти половина импорта из Германии в Россию ушло. Про промышленность нашу опять же забывать не стоит. Немецкие фермачи очень даже в нее охотно инвестировали. Тот же концерн Siemens и Гальске» занимался прокладкой телеграфных линий в Закавказье, выиграл монополию на электрификацию Москвы, а в это время Через главную русско-германскую таможню Вершболова в Россию шли составы с немецкими товарами. Грянула война и никакого эффекта. Петербург в Петроград переименовали, погромы устроили, контрразведку доносами на политически неблагонадежных немцев забрасывали. До Зингера добрались, одним из наиболее резонансных шпионских дел в России периода Первой мировой войны. Стало расследование подрывной деятельности крупнейшего производителя швейных машинок фирмы Зингер, подозреваемой в связи с германской разведкой. Но и там вышла одна бестолковщина. Наконец комитет учредили, и что же? Речь идет о созданном 1 июня 1916 года особом комитете по борьбе с немецким засильем, который был призван полностью зачистить российскую экономику от германского присутствия. Помогло это исправлению дел на фронте и в тылу. Да ничуть. Но теперь, когда за дело взялось ВЧК, есть все шансы на перемены. Даже если в войне у центральных держав появился еще один союзник, влезла-таки Болгария во всеевропейскую драчку себе на беду. Интересно, что им такого пообещали за это? И поберегись, раздалось у меня за спиной, и я отошел в сторону, пропуская русско-балтовский пулемётный броневик. «Разящий», эту закованную в металл почти что трехтонную машину переданную вместе с четырьмя такими же нашему восстановленному отряду видел я на фронте броневики и раньше но все больше издали, а тут случай представился детально познакомиться с этими зверюгами вообще нашей военной промышленности есть чем гордиться в этом отношении к началу войны броневых частей ни у одной армии не существовало Зато уже спустя всего три недели со вступления в войну России приказом военного министра Сухомлинова была сформирована первая автомобильная пулеметная рота. По сути, это первая в мире броневая часть, хорошо показавшая себя в боях под Лодзью в ноябре 14. -го. И тактическая задача у броневиков простая непосредственно поддерживать пехоту и кавалерию как при наступлении, так и во время обороны. К 17 году броневиков у нас имелось много, и мы их не только за границей закупали, но и делали сами. Тот же только что проехавший мимо меня Русс Балт тип С, вооруженный тремя расположенными треугольником максимами. Один установлен на лобовом листе корпуса, второй в кормовой, третий кач слева борт направо и наоборот. В боекомплекте 9.000 патронов и 6 пудов бензина. Или же обычных 96 килограммов. И со всем этим добром справляется экипаж, состоящий из офицера, шофера и трех пулеметчиков. Есть в отряде еще пушечный Гарфорд с Путиловского завода под громким названием Бессмертный. Здоровенный такой бронированный грузовик весом под 9 тонн и двигателем в 30 лошадок едет медленно, максимум 17 верст в час на передних скоростях. И три версты на назад. Я его изнутри тоже осмотрел, как следует. Климат-контроль там явно не предусмотрен. Вместо этого в передней части над двигателем стоит водительская кабина. Бензобак под сиденьем шофера и его помощника. Средняя часть пулеметное отделение, в котором, кроме двух максимов, есть зарядный ящик на 32 пушечных патрона и хранится другое оружейное имущество. Всю заднюю часть броневика занимают вращающиеся на роликах башни, с установленной внутри на тумбе трехдюймовой противоштурмовой пушкой. Кроме пушки, есть там еще один Максим. Стенки у броневика обшиты войлоком и холстом, имеются амбразуры с защитными заслонками. Коробка передач тоже интересная, со специальной переходной муфтой, управляемой рычагом с места водителя. Это для того, чтобы все четыре передние скорости в задние переводить. а одну заднюю в переднюю есть и зеркало заднего вида со специальным броневым кожухом установлено справа от кабины но толку от него мало как уверяет шофер. как показала боевая практика управление гарфордом при движении задним ходом с переднего шоферского места с помощью зеркала на деле оказалось почти невозможным поэтому с осенью 1915 года гарфорды Начали оборудоваться кормовыми постами управления, а к концу 1916 года было разработано и изготовлено заднее рулевое управление, следить за которым должен был еще один шофер. А вот и один из них. Командир «Разящего», поручик Горбунов, на козлевиче из Золотого теленка» смахивает. а колы фуражки закрывают авиационные очки, на ногах коричневые ботинки с крагами. Эмблема на погонах тоже примечательная. Два похожих на велосипедные колеса с крыльями и пулеметом. Но сейчас не до эмблем. Поручик явно чем-то обеспокоен. Рукой куда-то показывает. Что там? Да, действительно. Тут не беспокоиться нужно, а орать. Только я пока не решил от радости или от злости. Дилемма однако. Вопрос ребром. Преодолели ли мы за прошедший месяц очередной позиционный тупик? Вроде бы преодолели. Мы наступаем, враг отступает, но с какой-то особой остервенелостью держится за любой сколь-нибудь маломальски пригодный к обороне плацдарм. кое где вообще возведены целые линии обороны? Вот и сейчас перед нашим отрядом, ставшим полноценным корпусом, стояла позиция, укрепленная всевозможными дзотами, дотами подземными убежищами, блиндажами. И не подступишься к ним так просто. Кроме уже привычных берсерков, много огневых точек, заграждений, всевозможные колючки и заминированных рвов. И все это ради какого-то венгерского городка, превращенного в настоящий бастион. Почему мы должны штурмовать эту каменюку? Непонятно. Все, что мне удалось узнать и рассказать своей вновь полностью восстановленной сотне Так это коротенькие сведения о неком стратегически важном заводе, находящемся в этом городе. И готов я материться долго, усиленно и изощренно. Уже четыре дня тут идут упорные бои а бомбардировщиков, пришедших в последнюю минуту на помощь горстке людей, противостоящих берсеркам и танкам, в упор не видно. Испарились, как и горынычи. Хорошо, что хоть артиллерия помогает с броневиками, но Нужны ли царской армии свои танки? Нужны, и очень даже. Что в итоге мы получили в обычной истории? Про танкетки Пароховчакова и нетопор Лебеденко лучше умолчать. Полноценными танками все эти изобретения назвать сложно. Тогда что же? Бронетрактор Ахтыриц полковника Гулькевича построен и испытан в ноябре-декабре 16-го. На фронт не попал, перед в запасной броневой дивизион в Петроград в апреле 17, затем очутился в руках у большевиков, в октябре охранял Смольный, в московских боях участвовал, а после, переименованный в Красный Петербург, на гражданской воевал. Или танк Рыбинского завода? Это вообще одна сплошная загадка, также известен как Рыбинский танк. Проект среднего танка Разрабатывавшийся в Российской империи в 1915-1917 годах, являлся одним из наиболее загадочных проектов бронетехники, созданных в России в период Первой мировой войны из-за обрывочного и ограниченного объема информации о нем. Но ведь досадный пробел в танкостроении можно исправить, пока есть время. Короче, не понимал я форточников и не понимаю до сих пор. Меж тем... Внешние и промежуточные рубежи вражеской обороны нами прорваны, и дело близится к штурму ночному при свете прожекторов, как заверяет командование. Мне одно только непонятно, как с броневиками они собираются проходить все эти препятствия? Танки бы сюда, но нет у нас пока танков. Может, не изобрели еще, А может, опять готовят мне и остальным пресловутый славутый сюрприз? которые я прямо сейчас лицезрю. — Ну я вам эти задержки потом припомню, изобретательы хреновы, тихо прошипел я, когда рядом с броневиками стали возникать Т-34. Так во всяком случае мне показалось, когда я увидел эти танки, выкрашенные в защитный цвет и с двуглавыми орлами по бокам. Один из танков остановился, люк открылся, и из него высунулся закопчёный голенищев. Как он тут очутился, я уже не удивляюсь. Как и не удивляюсь Гойди и Морозову, покинувшим следом железное жрло машины, чтобы едва не задушить меня в объятиях. А субординацию кто соблюдать будет черти? Но им все равно. Танкисты ведь новаторы нового вида вооружения. Привилегии и прочее прилагаются.